Глава 13. КОЛОДА «ПРАХ — это ответ. ПРАХ. ПРАХ ПОВСЮДУ». Конрад Эйкен. ДОМ ПРАХА На этот раз появление брата не стало для праха неожиданностью. Анкор был увешан флагами, и повсюду толпились роскошно одетые слуги с пустыми выдолбленными спинами, чтобы можно было увидеть, что у них внутри. Они были словно формы для отливки людей. Подносы и курильницы, тарелки и канделябры в их руках были такими же изысканными и зачарованными, как и сами слуги. И такими же пустыми. Все это было представлением, спектаклем, балом-маскарадом, потому что именно того требовала данная история. Посреди всего этого сидел прах, или, точнее, его аватар, фуританин в черном сертуке и серебристом жреть. В его руке, облаченной в серую перчатку, тикали закрытые карманные часы. Кресло, на котором он сидел, было из черного дерева или из мечты о черном дереве. Он был точкой сверкающей тьмы, окруженной бессмысленной роскошью. Этот символизм его радовал. Он ждал лишь долю секунды достаточно долго, очень долго для ангела, когда из столба дыма и потока блесток материализовался Самаэль, все еще босой, в рваных джинсах и без рубашки. Он скрестил руки на голой груди и, сверяя, попосмотрел на праха. «Что ломает антимечи?» — спросил он. «Ты о чем? переспросил прах. «Прости, но боюсь, что я не понял». «Мне нужно больше контекста». «Что ломает антимичи? «Мы же видели, как один из них сломался, да?» «У человека в коридоре, который не должен быть там». «В коридоре, про который никто не помнит». Рен про него вспомнила. «Ты останешься обедать, Самаэль». Самаэль медленно убрал руки с груди, явно думая о том, получит ли он что-то от праха, если не подыграет ему. Похоже, он решил, что нет. «Ладно, начинай свое кукольное шоу», — раздраженно сказал он, и, пройдя мимо праха к столу, сел в появившееся кресло. Прах встал, раскрутил свое кресло и снова сел, на этот раз по правую руку от Самаэля. Поставив локти на стол, он наклонился вперед, пытаясь увидеть что-нибудь за стеной волос Самаэля. «Наверняка у тебя есть время немного развлечься», — сказал прах. Одним движением руки он расставил вокруг стола другие кресла, все уникальные, все древние. Одно из них было с кистями на подлокотниках и с красной подушкой. Вокруг них расхаживали официанты с полыми спинами. Они подавали блюда, жареного фазана и тушеную говядину, салаты и разные закуски и разливали по бокалам дюжину видов вина, которая превращалась в дым и исчезала, когда приносили следующее. Ничего из этого Самель не попробовал. «Как зовут тот антимеч?» Прах забавлялся с ножом и вилкой, намеренно представляя собой карикатуру на обедующего человека. «Благотворительность», — ответил он, не поднимая головы. Он был готов услышать в ответ мертвую тишину, но не смог окончательно подавить ухмылку, которая сдвинула вверх уголки его рта. Гоняя зеленые горошинки по выгнутой стороне вилки столовым ножом, он думал о том, что ухмылка — это просто улыбка, с которой ты борешься. «Тристен», — выдохнул Самаэль. Это было не слово, а всплеск активности процессоров, настолько мощный, что прах заметил, как повысился уровень ионизации воздуха между ними. А затем Самаэль оттолкнул от себя тарелку с нетронутой едой и сказал, «Ты отправил их в ту сторону». Фазан был сочным, и под давлением вилки праха из куска мяса вытекла лужица розоватого сока. Именно так и должно было быть, ведь все блюда создавались на основе его памяти о тысячи тщательно продуманных ужинов, как реальных, так и вымышленных. Прах отрезал кусок, попробовал и глотнул красного вина. Мясо ничем не отличалось от утятины. В памяти праха не было никаких данных о вкусе фазана. «Не волнуйся, в ходе подготовки к этому ужину ни один фазан не пострадал», — сказал прах под неодобрительные взгляды Самаэля. «И как я мог сбить с пути наших храбрых дев, если их направляли твои агенты? Агенты, против включения которых в игру я возражал». «Кто еще мог вспомнить про забытый проход?» «Я вспомнила», — повторил прах. «И что там с антимечом?» «Я спросил, что его сломало», — пожал плечами Самаэль, «И ты мне про это не скажешь». «Потому что не знаю», — прах отложил вилку. Повинуясь движению его руки, тарелки исчезли, и, стонавший под весом блюд, стол остался голым и пустым. Исчезла даже скатерть. «Ладно, будь по-твоему. Я не могу сказать тебе, обо что сломался антимеч». «Но я знаю, откуда он взялся в эпоху полета». «Об этом все знают. Они — то, чем стали автоврачи. Но, в отличие от них, мечи могут только калечить, наносить такие раны, которые невозможно залечить даже с помощью симбионтов или хирургии. Ты заразил весь корабль своим средневековым безумием». Прах «Не своим, а семьи конов. Слово капитана — закон». Самаэль задумчиво посмотрел на него, и прах понял, что сболтнул лишнего. «Пора менять тему». «Ну что, мне выложить карты на стол?» — спросил прах. «Значит, все это не просто вымысел и история, Яков», — сказал Самаэль, продолжая вглядываться в него. Прах изящно взмахнул рукой, и его кружевная манжета упала на перчатку. Между его пальцами появился блестящий продолговатый объект, стальной ящичек с черным драконом из эмали на крышке. Большим пальцем прах открыл ящичек и вытряхнул на ладонь карты. Они были длиннее, чем стандартные, но не намного шире. Их рубашки, простые черные с серебристыми краями, Когда прах начал тасовать колоду, карты защелкали словно кафельные плитки. «Выбери карту», — сказал прах. «Ангел, молчание — тоже ответ. Не хуже прочих». «Нет», — сказал прах. «В моей памяти не только вымысел и история». «Это и люди тоже». «Выбери карту», — повторил прах. «Поскольку они сидели бок о бок в той мере, в которой они сейчас находились в своих физических телах, Прах повернул картой картинками от себя. На глянцевых черных рубашках, если бы их коснулась рука человека, виднелись бы следы жирных пальцев. Самоэль раздраженно постучал по крайней карте. «Вытяни ее», — приказал Прах. Его брат неохотно подчинился. «Рим пылает», — сказал Самоэль, — «а ты забавляешься карточными фокусами». «А рим пылает?» запредельно фальшиво и запредельно невинно, — спросил прах. Зарычав, Самаэль положил карту картинкой вверх. «Ангел, молчание — тоже ответ не хуже прочих. А перевернутые солнце. Первая карта символизирует среду, с которой связан вопрос, а также самую насущную проблему». Прах раздвинул карты в руке пошире. «Выбери еще одну». На этот раз Самаэль не стал спорить и вытащил следующую карту. Прах поймал его за запястье и направил к тому месту, где ее нужно положить. На карте был изображен человек, подвешенный вниз головой в криокамере. Его руки и лодыжки были скрещены. «Повешенный», — сказал Прах. «Жизнь в подвешенном состоянии. То, что не движется вперед. Но это также время возрождения». Время с трудом добытого знания. Это карта, которая движется поперек. То, что вступает в противостояние. Выбери карту. Самаэль выбрал карту и позволил праху показать для нее место. Его запястье показалось праху холодным и твердым. У аватара Самаэля, казалось, было не больше глубины, чем у слуг с полыми спинами. «Капитан звезд», — сказал прах, — «в колоде шесть мастей, и в каждой шесть карт-фигур и десять с числами. Он, суть дела, краеугольный камень конфликта. Он человек или был им огненная и целеустремленная личность, склонная к стремительным действиям. Принятые им решения неизбежно привели к ситуации, в которой мы находимся сейчас». «И что это за ситуация?» «Перевернутое солнце, которое пересекает повешенный», — ответил прах, прикасаясь к этим картам. «Видишь ли, расклады таро похожи на истории, у них есть персонажи. Конфликт, действие, кульминация, тема и развязка». «А что это за масти?» «Ну, разумеется, ты же не помнишь», — сказал прах. «Память — это паутина. Она висит в углу и просто собирает пыль» до тех пор, пока тебе не нужно поймать муху. Шесть мастей — это кубки, звезды, камни, мечи, провода и бездны. — Бездны? Множественное число? — Да, я знаю, — раздраженно вздохнул прах. — Но не я же их так назвал. Выбери карту. Они прошли вокруг центральной карты против часовой стрелки, начиная с той третьей карты, которая лежала внизу. Левая, верхняя, правая. «Ангел проводов, девятка камней, принц звезд». Свободной рукой прах коснулся самой левой карты. «Метатрон умер», — сказал Самаэль. Но прах заметил, что Самаэль подался вперед, и его покрытое шрамами плечо прижалось к левому предплечью праха. Самаэль провел пальцем по краю карты, на которой оказалась разноцветная, стилизованная под витраж изображение андрогинной фигуры, крылья и руки, которые были связаны тонкими разноцветными нитями. Эти нити не были колючей проволокой, но Прах постоянно думал, что это именно она. Даже он порой считал свою программу излишне готической. «И поэтому ангел-проводов живет в прошлом», — ответил Прах. «Если ангел-проводов — это метатрон». «А кто же еще?» «Ты, Камаэль» а может, Уриил, но не Азрафил? Либо мечи, — отрывисто сказал прах, — либо ничего. Он коснулся верхней карты. На ней была женщина, умиротворенно стоявшая перед шлюзом, который зарос плющом и подсолнухами. Над ее плечом висела ветка с тяжелыми гранатами, а на ее кулаке сидела белая хищная птица в колпачке. Девятка камней в небе. Факторы, влияющие на ситуацию. Это карта превосходства Аполлонического начала над Дионисийским. Но не его отрицание. На соколе колпачок и путы, но он не в клетке. Он стоит на ее перчатке и готов в любую секунду взлететь. Самоэль коснулся принца звезд. Черноволосый человек с узким лицом и маленькой бородкой. Над его плечом сплелись горящие солнца. Он опирался на барану, растения у его ног пробивались из земли и оплетали его цветущими и плодоносящими побегами. «А это что?» «Кто?» «Это кто?» «А ты как думаешь?» — улыбнулся Прах. «Звезды — это, конечно, огонь, это рост и питание». И кроме того, это объекты, которые горят почти вечно и, в конце концов, сжигают даже железо. Он принц кузницы. Знаешь, на Земле в колоде было только четыре масти, и в каждой только четыре фигуры. Но здесь, в космосе, есть шесть важных направлений. «Брат, ты тянешь время». «Брат», — сказал прах, — «выбери еще карту». И когда Самуэль выбрал карту и под руководством праха положил ее справа от креста и его окружения, они увидели, что на ней изображено крылатое обнаженное существо с нимбом. В развернутых друг к другу ладонях оно держало огненный шар, ангел-звезд. — А, — сказал прах, — кверант. то есть ты. — Значит, ангел проводов Метатрон? «Скорее всего. Выбери карту». Над ангелом солнца легла принцесса мечей. «Персиваль», — удовлетворенно сказал Самаэль. Рах вдруг понял, что снова ухмыляется. «Неужели это так сложно? Просто позволить улыбке появиться?» «Дом — то, что окружает и влияет на кварента Мечи — это атмосфера и среда обитания. Это масть изменений, когда изменения происходят осознанно. Выбери карту. Рука Самаэля уже пришла в движение. Он вытащил карту и перевернул ее, бросив взгляд на праха, чтобы тот подтвердил действие. Самоэль положил карту над предыдущей. Еще одно крылатое существо, но его крылья не обладали четкими границами. Чернильно-синие перья становились черными, и сливались с фоном. В их глубинах поблескивали звезды. «Ангел бездн», — сказал Самаэль, не глядя на праха. «Карта того, что противостоит Кверенту», — сказал Прах и заставил свое лицо принять невозмутимое выражение. Самаэль заерзал на кресле. «Прах, мы могли бы стать партнерами». «А мы не партнеры?» Прах улыбнулся, а Самаэль улыбнулся в ответ, покачав головой. «Не заставляй меня подключать к этому Азрафилу». Прах наклонил карты в своей руке. «Выбери карту для итога». «Еще одну». «Возможно». Самаэль выбрал карту и перевернул ее в положенном месте, в верхней части прямой. «Принцесса Бездн», — сказал Прах. «Бездны — это масть энтропии, памяти и теней». «Ничто родит ничто. Скажи еще раз». — ответил Самаэль. — Это ты получил с моим поцелуем, но, вероятно, теперь тебе кажется, что ты всегда знал Шекспира. — Значит, итог — это Рен. Часть итога. Рах перетасовал оставшиеся карты, подснял колоду и перевернул одну карту. Десятка мечей. — Разрушение, — сказал он. — Но это нас не касается. Он перевернул еще одну карту и положил ее поверх первой тройка мечей. «Разбитое сердце, но это тоже не наши проблемы. Еще один шанс». Он перевернул третью, но не положил ее на остальные, а взвесил ее в руке и затем разместил рядом с последней картой под таким углом, словно она росла под ногами принцессы Безн. На карте было напечатано стилизованное изображение серебристого космического корабля. Его обтекаемый контур совсем не напоминал громоздкий и замысловатый корпус лестницы Иакова. Корабль был объят фантастическим пламенем, и из дры в его боку вылетали кричащие человечки. — Башня, — сказал прах, — символ перемен, переворотов, разрушения, старого порядка. Это уничтожение всего, к чему ты стремился, крушение и бунт, гибели, переворот. — Мы потерпим поражение? — спросил Самаэль после паузы. «Из трупов растут цветы», — ответил прах и сгреб карты. «Ты точно не хочешь вина?» «Нет». Самуэль оттолкнул свое кресло от стола, и атмосфера резко переменилась. «Яков, мое внимание не рассеялось. Ты отправил их на поиски Тристена Кона». Прах аккуратно завернул карты в шелковый платок, а затем положил их в ящичек. «Его в раскладе нет», — сказал он. И Ариан тоже. А вот их брат и племянницы есть. Интересно, что это означает? Ты не знаешь? Самаэль, чопорно произнес прах и встал, чтобы попрощаться с братом. Я ангел памяти, а не ангел предвидения. Уродливые линии на лице Самаэля, похожим на собачью борду, изменили свои очертания. Он никогда не станет красивым, но он был прекрасен, когда улыбался. «И при этом ты веришь в пророчество? «Нет», — ответил Прах, укладывая карты в карман жилета. «Я верю в то, что карты нужно подтасовывать».